Варвара ту тоже зиму вышла замуж за Птицына. Все их знавшие прямо приписали этот брак тому обстоятельству, что Ганя не хотел возвратиться к своим занятиям и не только перестал содержать семейство, но даже сам начал нуждаться в помощи и почти что в уходе за ним.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 Тогда Ганя вошел в его комнату и положил перед ним на стол обгорелую пачку денег, подаренных ему Настасье Филипповной, когда он лежал в обмороке. Он настойчиво просил князя при первой возможности возвратить этот подарок обратно Настасье Филипповне. Когда Ганя входил к князю...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 По поводу же известий о Гавриле Ардалионовиче можно было бы предположить, что они занесены были Кипанчиным Варварой Ардалионовной, как-то вдруг появившейся у девицы Панчиных и даже ставшей у них очень скоро на очень короткую ногу, что чрезвычайно удивляло Елизавету Прокофьевну. Но Варвара Ардалионовна, хоть и нашла почему-то нужным так близко сойтись,